Глава 25. пятая. Глубиный помёт. Саймон не знал, как долго просидел на крыше у тела дяди. Столько, что от ветра лицо потеряло чувствительность. Столько, что волки успели разогнать оставшихся птиц и присоединиться к нему, склонив головы. Он не отпустил руку дяди. Раз за разом он представлял, как Дэрил открывает глаза и молил небеса, чтобы все оказалось просто кошмаром. Но это был не кошмар. Такова была жизнь, и Саймон не знал, как прожить ее без дяди. Если бы только на них не напали крысы, если бы только Саймон встретился с дядей на пирсе, если бы только Саймон не доверился Уинтер как последний дурак, ничего бы не случилось, и они бы вместе придумали, как спасти маму. Дядя Дэрил остался бы жив, и они бы давно уехали из города все вместе и были бы в безопасности. Но нет. Они бы не были в безопасности. Нолан остался бы в логове, и мама бы ни за что не уехала из Нью-Йорка без него. Арион с Альфой отыскали бы их, и так или иначе дядя Дэрил бы рискнул жизнью, защищая его. Но, может, при таком раскладе Саймон придумал бы, как их спасти». Малкольм хлопнул его по плечу и кашлянул. У него были красные припухшие глаза. Пойдем, хрипло сказал он. Стая о нем позаботиться». «Нам нужно где-нибудь спрятаться». «А что... что с мамой?» — спросил Саймон. Малком нахмурился, не глядя на него. «Лейтенанты Ориона сбежали и забрали ее с собой». Мир вновь покачнулся. Перед глазами поплыли точки. «Он так и не спас маму. Дядя Дэрил погиб. Все напрасно». «Прости меня», — тихо сказал он дяде. В последний раз, сжав его руку... Саймон отпустил ее и поднялся, не сводя глаз с недвижимого тела. И только когда лицо Дэрила навеки отпечаталось в памяти, он позволил Малкольму увести себя в атриум. Он не запомнил, как спускался по лестнице. а дяде он думать не мог. Нет, он бы просто не выдержал, поэтому думал о маме. Арион не станет ее убивать. Она нужна ему, чтобы найти настоящие осколки хищника. Но как долго они будут искать? когда Саймон потеряет и ее тоже. «Ты вовремя!» Феликс добежал до середины винтовой лестницы и остановился рядом с ним. «Сюда! Быстрее, к брату!» Облегчение при виде целого и здорового Феликса испарилось, и он кинулся бежать за ним. «Что случилось? Где он?» «Меньше слов, больше бега!» — крикнул Феликс, поворачивая в коридор полный веток. Саймон последовал за ним, слыша бегущего за собой Малкольма. Проносясь мимо гостиной, он заметил Ариану и Джема, сидящих на диване. Их он поблагодарит позже. Сейчас нужно найти брата. Феликс остановился перед дверью в конце длинного коридора. Из комнаты доносились странные звуки, как будто кто-то что-то царапал, и Саймон распахнул дверь и застыл. За дверью брата не оказалось. Вместо него по ковру расхаживал жалобно подвывающий молодой волк. «Нолан — Нолан! — окликнул Саймон. Волк присел на задних лапах и в мгновение ока обернулся гремучей змеей. Затем лягушкой, а потом белкой, малиновкой, осой. Я наследник звериного короля, произнес Нолан, вновь превращаясь в волка и недоверчиво качая головой. Когда ты объявился, я думал, что им станешь ты. Но нет! Саймон пораженно посмотрел на него, но быстро оправился. Разумеется, Нолан был наследником короля, раз Саймон превратился в орла. Это только прибавило решимости. Он не позволит Ариону убить его брата. Чего бы это ни стоило, Саймон готов на все, чтобы его защитить. Арион уже отнял у него маму и дядю. Он не позволит забрать еще и брата в придачу. — А я, как оказалось, пернатый, — устало сказал он, и, видимо, горе отразилось у него на лице, потому что Нолан подошел к нему с очевидной тревогой на волчьей морде. Я не стану тобой командовать, если тебя это волнует. Ну, пока ты будешь меня слушаться. Саймон покачал головой. Не в этом дело, — начал было он, но не успел объяснить, как над Ноланом нависла тень. Дело в Дерриле, — сказал Малкольм, заступая в комнату. Он мертв, Хвост Нолана печально поник. Он... он умер? И Орион забрал с собой маму, — добавил Саймон. Брат обнажил зубы. Мы ее вернем, прорычал он. Я теперь звериный король. Он поплатится за то, что забрал маму. Саймон все бы отдал, чтобы его поддержать. Чтобы обыскать Нью-Йорк сверху донизу. Или всю страну, если придется. И найти Ориона и маму. Но при мысли о том, что Орион сделает с братом, если схватит его, в груди свернулся страх. Саймон не мог этого допустить. Ты! Звенящий голос Альфа разлетелся по комнате и она ввалилась внутрь, отбросив все притворное величие. Сначала Саймон подумал, что она бросится на Нолана, но она шагнула к нему самому и толкнула к стене, нависая так близко, что их разделяло всего несколько сантиметров. «Ты украл осколки!» — прорычала она. Все ее лицо искажала ярость. «Ты отдал хищника Ариону. Теперь мы в его власти, и из-за тебя мое царство падет!» Она схватила его за ворот, лишая возможности вздохнуть. «Ты заплатишь за то, что сделал, даже если мне придется положить собственную жизнь!» Послышался яростный рык, и огромный волк врезался в Альфу. Она повалилась на пол, мгновенно оборачиваясь волчицей. Но слишком поздно. Малкольм прижал ее своим весом и щелкнул зубами у самого горла. «Плевать мне, что сделал Саймон!» — прорычал он. «Винить ты можешь только себя, мама!» «Это ты была нашей Альфой, а он — двенадцатилетний мальчишка, и я не позволю тебе его тронуть! Ни сейчас, ни вообще!» «Да как ты смеешь!» Альфа попыталась ударить Малкольма по морде, но он увернулся, полностью лишая ее возможности двигаться. «Ты подвела наше царство и подвела нашу семью!» — сказал он. Саймон заметил, как у двери собираются остальные волки стаи. «Ты потеряла право называться Альфой!» «Сложи корону, пока ты не причинила нашему царству еще больший вред! Или тебя ждет смерть!» В комнате повисла тишина. Саймон боялся вздохнуть. Альфа смотрела на сына взглядом, полным ненависти. «Я твоя мать!» «И поэтому я даю тебе выбор», — сказал Малкольм. «У тебя один шанс. Уходи и останешься жить. Откажись и умрешь». Она оскалилась. «Арестуйте его!» — приказала она стае. Но никто не пришел ей на помощь. Все лишь недовольно зарычали в ответ, и вперед выступила волчица. «Ты его слышала?» — сказала Ванесса. «Отныне мы следуем за Малкольмом, не за тобой». Альфа стиснула зубы, и несколько томительных секунд все молчали. «Вы все предатели!» — наконец произнесла она, возвращая себе облик человека. «Что ж...» «Ладно, я складываю с себя полномочия Альфа и передаю титул тебе, Малкольм». Она холодно глянула на Саймона и Нолана. «Мой единственный живой потомок!» Малкольм зарычал и не отпустил ее. «Ты покинешь город и наши земли и никогда не вернешься. Увижу тебя хоть раз, оторву тебе лапы. Медленно и мучительно. И когда я закончу, ты будешь молить о смерти». Наконец, он отпустил ее и встал перед Саймоном Ноланом. Она поднялась и, высоко вскинув голову, вышла из комнаты. Стая расступилась, позволяя ей пройти. «Идите за ней! Проследите, чтобы ушла!» — сказал Малкольм. «Да, Ваше Величество!» — ответила Ванесса, и, поманив за собой еще двух волков, последовала за бывшей Альфой. «Скоро Орион соберет всех птиц в городе и нападет на нас. Это лишь вопрос времени», — сказал Малкольм. «Нужно возвращаться в логово. Вы трое, идите позовите остальных учеников. Нолан, Саймон, оставайтесь со мной». «Но...» — у Саймона пересохло во рту. «Я же наследник Ориона. В приют не пускают птиц». «Ты мой племянник», — твердо ответил он. «Я не брошу тебя, каким бы моксом ты ни был. Ты тот, кем хочешь быть, а не тот, кем тебя считают остальные». Саймон молчал. Может, он и не хотел, чтобы его связывало с Орионом хоть что-то, но это не меняло того факта, что в один прекрасный момент он станет править царством, которое звери ненавидели. Или они ненавидели самого Ориона, и теперь все изменится. Но что-то внутри скручивалось тугим узлом, и он чувствовал, что будет непросто, как и всегда. Но кое-что он знал точно. Он постарается стать лучшим правителем птичьего царства. Малкольм был прав. Он сам решал кем ему быть. И он не собирался становиться похожим на деда. «Превращайся, Нолан», — сказал Малкольм. «Ты же не можешь выйти на улицу в таком виде?» Нолан неловко переступил с лапы на лапу. «Я не умею...» «В смысле ты не...» — Малкольм вздохнул. «Ладно, пойдем в Атриум, я тебя научу». Малкольм вывел Саймона и его волка-брата из комнаты. Он держался ближе обычного — и Саймон не сразу вспомнил обещание, которое Малкольм дал дяде Дэрилу — защищать Саймона, хоть он и не стал звериным королем. Значит, такая жизнь его ждет. Ему придется сидеть в логове, как в тюрьме, под бдительным взглядом Малкольма, и не высовываться, потому что за ним может прийти Орион. Проходя мимо открытой двери спальни, Саймон услышал шорох и заглянул внутрь. Посреди белой комнаты, заставленной большими книжными шкафами, он увидел Уинтер. Из колонок лилась классическая музыка. Сидящая в центре кровати Уинтер всхлипывала, не сводя глаза с предмета в руках. «Что ты делаешь?» — спросил он. Уинтер вздрогнула и тут же ожесточилась. «Орион меня бросил!» — буркнула она, вновь переводя взгляд на руки, в которых держала фоторамку. «Я хотела пойти с ними, но они меня прогнали!» «Может, если бы ты сразу сказала правду, все сложилось бы по-другому» сказал Саймон. Нет, они бы все равно меня бросили, ответила она, не поднимая глаз. Прости меня, Саймон. Я думала... Думала, что поступаю правильно. Глубоко внутри он это понимал, но из-за нее умер дядя Дэрил. И он сомневался, что сможет так просто ее простить. В шкафу рядом с дверью он заметил еще фотографии и подошел поближе, чтобы посмотреть. С них смотрели мужчины и женщины, которых он не узнавал но кое-где просматривались черты Ориона и Уинтер. Да, он остался жив. Но без колебаний бросил Уинтер, и Саймон даже не знал, что хуже. Вернешься с нами?» — спросил он, взяв в руки фотографию. «Нас никто не тронет. Малкольм изгнал Альфу. Он меня не примет. Я же предательница!» — отозвалась она. И хотя она могла оказаться права, Саймон пожал плечами раз малком принял меня то и тебя придется она полузадушенно фыркнула хватит делать вид будто простил меня я понимаю что она творила я не простил и не знаю смогу ли но он кашлянул прочищая горло ты лгала чтобы защитить семью я могу это понять ее лицо запылало мне безумно жаль прошептала она знаю, Он сделал вид, что рассматривает фотографии и не видит, как Уинтер поспешно стирает с щек слезы. Дэрил погиб. Что? Она распахнула глаза. Отложив фотографию, она поднялась и шагнула ему навстречу. Саймон, и они забрали маму, безучастно добавил он. Думаю, больше я ее не увижу. Уинтер закусила губу. Увидишь? Я знаю, Ориона лучше всех на свете! Он многое мне рассказывал, и если кто и способен его выследить, так это я. Я на все пойду, чтобы помочь ее отыскать, Саймон, клянусь!» Он покачал головой. «Я обещал Дэрилу. Обещал, что больше не буду рисковать». «Не получится, если Орион раздобудет скипетр. Я думала, что он поступит правильно, но...» Уинтер замолчала и глянула на фотографии мужчины и женщины. «У меня не было мамы, но у тебя... у тебя есть шанс вернуть свою». «Ты не можешь сдаться, Саймон! Просто не можешь!» Он отвел взгляд. В горле встал ком. «Да, он не мог». «Я не знаю, что делать». «Придумаем?» — сказала Уинтер. «Ты не один». Между ними воцарилась тишина, а затем он произнес. «Ты... ты не виновата в том, что случилось». Она помедлила. «Виновата. Я прекрасно понимала, что делаю, но не думала, что все закончится так». «Это еще не конец», — сказал Саймон. Она была права. Он мог делать что угодно. Но если Орион заполучит настоящего хищника, их с братом жизни окажутся под угрозой. Значит, он мог сдержать данное дяде Дэрилу обещание только одним способом — не оставить Ориону и шансы. «Прости, что сказал ему, что ты змея. Не извиняйся. Перин бы все равно рассказал». «Да и я заслужила». Она шмыгнула носом и сделала еще один осторожный шажок навстречу. «Я на твоей стороне, Саймон. Что бы ни случилось, и я не позволю никому тронуть Нолана, пусть он и жаба. Знаю, ты никогда меня не простишь, но, может быть, может, мы сможем стать друзьями, когда все закончится». Саймон покачал головой. Он понимал, что никогда не забудет произошедшее. Понимал, что смерть дяди оставит незажившую рану. Но он и так лишился стольких людей. «Уинтер, мы уже друзья!» У нее задрожали губы, и она просто молча его обняла. И из последних сил Саймон обнял ее в ответ. Дэрила похоронили на краю зоопарка, у статуи волка, склонившего голову. Малкольм тихонько пояснил Саймону, что это могила его отца, и что в честь Дэрила воздвигнут вторую статую. Могилы остались безымянными. И больно думать, что каждый день мимо будут проходить туристы, делая фотографии и потирая волчьи носы, не зная, что на самом деле они олицетворяют. После завершения похорон, когда все потянулись к арсеналу, спеша поужинать, Саймон остановился и повернулся в сторону своей бывшей квартиры. Самого дома он не видел, было слишком далеко, но очень хотел побывать там в последний раз. Спрятав руки в карманы, он подошел к Малкольму, который пустым взглядом смотрел на могилу Дэрила. «Пора возвращаться», — наконец сказал Малкольм, прочистив горло. «Уже поздно». «Я хотел сходить домой», — сказал Саймон. «Понимаю, это опасно, но я быстро. Просто заберу свои вещи». Самое основное у него было с собой. Мамины открытки, например, и карманные часы, которые вернул дядя Дэрил. Но ему нужно было доказать себе, что вся оставшаяся позади жизнь действительно прошла, а не просто приснилась. Да и он обещал принести рептилиям все книги, которые сможет донести. "Я тоже хочу сходить", сказал Нолан, возникая у них за спинами. "Я ни разу не был в городе". Раз они идут, то и мы тоже, присоединились Джемс и Рианы, которые присутствовали на похоронах в качестве моральной поддержки. Вздохнув, Малкольм прикрыл глаза, и не открывал так долго, что Саймон заметил мелькнувшую на его лице боль. «Ладно», — тихо сказал он, — «но только один раз». Он позвал с собой половину стаи, и все вместе они добрались до Пятой авеню и сели в три такси. Нолан с Саймоном оказались зажаты на заднем сиденье с Малкольмом. И когда такси помчалось по улице, Нолан нервно выглянул из окна. «Ты что, действительно ни разу не выходил в город?» — спросил Саймон. Брат покачал головой. «Альфа, бабушка, она говорила, что там слишком опасно. Она даже не разрешала гулять по Центральному парку». «Дядя Дэрил тоже никуда не отпускал меня одного», — Произнес Саймон, чувствуя, как имя дяди горчит на языке. «Но я все равно ходил через него в школу и из школы. Думаю, тебе понравится моя тропинка. Она короткая». «Нет», — устало сказал Малкольм. «Мы никуда не пойдем. «Она недалеко от дома», — сказал Саймон. «Я просто хочу пройтись по ней в последний раз!» К удивлению Саймона, дядя сдался куда легче, чем он ожидал, и 20 минут спустя они подъехали к знакомому углу центрального парка. Сердце сжалось, стоило Саймону взглянуть на свой бывший дом. Двое волков из стаи направились собирать вещи, и Саймон едва не попросился пойти с ними. Но радостное предвкушение, написанное на лице Нолана, заставило передумать и провести их по тротуару вглубь парка. Вечер был теплым, и весь город словно растаял, отходя на задний план. Стая разошлась, внимательно следя за каждым пролетающим мимо голубем, и Саймон отвёл на Ариану и Джема на тропу, по которой он ходил в школу. «Это мое любимое место», — сказал он, наблюдая за парой белок, ругающихся из-за желудя. «Здесь тихо. А бурундуки с птицами любят болтать. Правда, только о еде, но...» «Смотрите-ка, кто это!» — раздался знакомый голос. — Саймон! Наш местный шизик! Саймону показалось, будто он вновь прыгнул в ледяной бассейн белого медведя. Впереди, по дорожке, вальяжно шли Брайан Баркер и его шайка, хохоча и кидаясь палками в белок. Позади них, вновь сгибаясь под весом пяти рюкзаков, кое-как плелся Колин. — Это еще кто? — спросил Нолан, прячась у него за спиной и пригибая голову. Саймон понимал его желание спрятаться. «Никто», — ответил Саймон, когда они подошли ближе. «Просто придурок, считающий себя важной шишкой». Ухмылка Брайана превратилась в оскал. Малкольм со стаей попытались было взять их в кольцо, но Саймон покачал головой. Ему нужно было разобраться с ним без их помощи. «Да уж поважнее буду, чем некоторые, тупорылый», — сказал Брайан. «У меня-то хоть друзья есть». «А мы кто, по-твоему?» — поинтересовалась Риана. Он смерил взглядом ее малиновые волосы. Психи! Кто еще? Прям как Саймон? Брайан угрожающе шагнул к Саймону и Малкольм выступил вперед. Он не был таким же большим, как Дэрил, но пугал ничуть не меньше. Брайан сощурился. А где твой дядя, Шизик? Что, он наконец-то понял какой-то жалкий неудачник и бросил тебя прямо как мамочка? Упоминание дяди Дэрила вонзилось в Саймона ножом. Он постарался сдержаться. После всего, с чем он столкнулся, слова Брайана Баркера были просто ерундой. Но тут за него вступился Колин. «Отстань от него, Брайан!» — сказал он. «Саймон ничего нам не сделал, а я хочу домой!» «Хватит ныть!» — ответил Брайан. «Или ты хочешь на его место!» Над головой заворковал голубь, и Саймон глянул вверх. На ветках деревьев восседала целая птичья стая, наблюдающая за ссорой. Самый храбрый из них слетел на плечо Саймона, и в голову пришла идея. Он шепнул голуби пару слов, и тот кивнул и взлетел обратно на дерево. «Хватит болтать с птицами, шизик!» — фыркнул Брайан. «Или только они тебе отвечают!» «Прости, что ты сказал?» «Я не говорю по таракане», — ответил Саймон. Лицо Брайана вспыхнуло. «Ты кого тараканом назвал?» Он вновь угрожающе шагнул вперед, но не успел добраться до Саймона, как тот воскликнул. «Давайте!» Сотня голубей взмыла с веток. Самый первый из них нырнул к Брайану, но прямо перед тем, как в него врезаться, он свернул вверх и... Кап! Кап! Кап! Кап! С неба посыпался голубиный помет прямо на Брайана. На одежду, на волосы, на лицо. Он заорал и завертелся, пытаясь уйти из-под обстрела, но голуби следовали за ним. Его прихвостни расхохотались, и Саймон скрестил на груди руки. «Может, я и сумасшедший, но в голубиных какашках тут ты», — сказал он. Еще хоть раз назовешь психом меня, Колина или кого-то еще, и я натравлю на тебя всех голубей в городе, понял?» Брайан заорал и кинулся бежать, похожий на огромную ожившую кучу голубиного помета. Не прекращая смеяться, его шайка побежала следом, оставляя Колина одного с рюкзаками. Бросих! — сказал ему Саймон. — Они заслужили. Колин пожал плечами и поправил один из рюкзаков. — Может, в следующий раз? Спасибо, кстати. — Пожалуйста. Просто в следующий раз не позволяй Брайану собой командовать, ладно? Он того не стоит. Колин печально улыбнулся. — Не все такие храбрые, как ты, Саймон. До встречи. Саймон проводил Колина взглядом. — Может, они еще встретятся. Может и нет. Жизнь Саймона слишком быстро менялась, чтобы что-то предсказывать. И оставалось только поспевать за ней. Но кое-что он знал точно. Всего неделю назад он тоже не был таким храбрым.